Глава четвертая. Осень 1897 года. Вот это номер! Сам с а в и н к о в будущий глава боевой организации партии социалистов-революционеров. Писатель, террорист, министр временного правительства. По сути, первая историческая личность на моем пути, если не считать Зубатова. Сказать, что я был огорошен, мало. Поначалу я даже не принимал участия в общем разговоре, хотя был чем-то вроде гвоздя программы. Большинство пришло послушать и поглазеть на американского инженера. Двери из библиотеки в гостиную были распахнуты. Принесены еще стулья и кресла. На них расположились 8-9 барышень в платьях с рукавами-буфами по текущей моде. Вокруг них вилась дюжина молодых людей, все больше студентов и гимназистов, и пара-тройка мужчин постарше, один даже в тужурке инженера-путейца. Это были знакомые и знакомые знакомых младших Белевских, принадлежавшие по преимуществу к прогрессивной молодежи. Чтобы прийти в себя от радости неожиданные встречи с с а в и н к о в ы м я двинулся в гостиную, где на обширном дубовом столе под белой скатертью стоял графин с водой и успел выцедить стакан, пока некий молодой человек в студенческом мундире выдал речь о демократии за образец, который он считал САСШ. Федеральное устройство и всеобщие выборы вызвали решительное одобрение присутствующих. Студент даже пару раз сорвал аплодисмент. Правда, хлопали ему все больше девушки, ради которых он, видимо, и в и т и й с т в о в а л Оратор перешел к разделению властей все чаще поглядывая на меня искоса, видимо, ожидая моего выступления в поддержку. Реноме себе я за прошедшие встречи составил без малого социалистическое, так что ожидания эти были небезосновательны. Но мне подумалось сыграть от противного, и после пары реплик возражений я, ухватив паузу, выдал полноценную политинформацию о том, как устроена демократия в Штатах, со всеми ее подкупами на выборах, с дикой коррупцией в полиции, с откровенной дискриминацией даже по отношению к белым. Да-да, к белым. Ирландцев в Америке гнобили и продолжают гнобить. Таблички «Но Ириш Нидепли» проживут еще лет десять. Собравшиеся буквально открыли рот. А я добавил про истребление индейцев, самозахваты, Невозможность отличить шерифа от бандита на Диком Западе. В конце концов, фильмы про индейцев и ковбойцев мы все смотрели. Гойка Митича помним с детства. А войны за ресурсы, которые вели частные компании, нанимая по сотне другой головорезов, произвели эффект разорвавшейся бомбы, поскольку не то что в сонной Европе, но даже и в российской Сибири было невозможно представить, чтобы разнимать спор хозяйствующих субъектов приходилось к кавалерийскому полку с пушками. Сеанс черной магии с последующим разоблачением я счел удавшимся, даже слишком. Все время, пока я держал спич, Наташа не сводила с меня глаз. Закруглиться я попытался п а с с а ж е м про молодой американский империализм, про доктрину Монро, согласно которой Саж намерены заправлять всеми делами в Латинской Америке. и что они непременно будут к этому стремиться. — И как, по вашему мнению, они этого добьются? — раздался вопрос от двери, из которой, пока мы толкали речи, незаметно вышел сам хозяин. Генерал-лейтенанту Белевскому было под шестьдесят. Был он невысок, широко груд, с хорошим русским лицом и густой бородой. Переодень вармяк — ни за что не отличишь от крестьянина центральных губерний. По его появлении возникла суета, знакомые поспешили засвидетельствовать почтение, незнакомые вроде меня были представлены, но через несколько минут вихрь затих, и все вернулись на свои места, уступив генералу одно из кресел. В этой суматохе Михаил успел мне шепнуть, что с е м ё н Аркадьевич сейчас ведает одним из отделов в главном штабе и вообще интересуется вестями с полей. Так как же североамериканские штаты намерены устанавливать свою гегемонию на континенте, мистер Скаммо? Методы проверены. н Подкуп правителей, если они готовы продаться, или устройство переворотов, если не готовы. По необходимости применения военной силы от посылки канонерок до полномасштабной войны. С кем же? С канадским д о м и н и о н о м прекрасные отношения – С Мексикой последние 40 лет тоже все спокойно. Испания Америке не враг. Вот как раз с Испанией и в самое ближайшее время. Это довольно оригинальное суждение. На чем же оно основывается? В первую очередь на экономических интересах. Страна вышла к Тихому океану и обустраивается на его берегах. Ведет экспансию, как уже было сказано, в Латинскую Америку, и развивает торговлю в Азии, отчего ей стала жизненно важна достройка Панамского канала. А для прочного владения каналом требуется контроль над Карибским бассейном. Для торговли в Азии опорная база у ее берегов, и война с Испанией позволяет убить этих двух зайцев разом, отняв Кубу, Филиппины и, может быть, Пуэрто-Рико. Белевский хмыкнул в усы и повернулся к сопровождавшему его капитану. с моей точки зрения идеально подходящему под определение гвардейский хлыщ. Затянутый, прилизанный, в щегольских сапогах и мундире явно из дорогого сукна. Повинуясь кивку генерала в мою сторону, офицер представился собранию как барон Зальца Третий и немедленно кинулся в бой, тем более, что ему явно не понравились взгляды Наташи в мою сторону. — Полагаю, вы ошибаетесь, мистер Скамма. Во-первых, у Америки недостаточная армия для войны с европейским государством такого масштаба – всего несколько десятков тысяч штыков. Во-вторых, на Кубе и на Филиппинах имеются крупные армейские силы, которые Испания сосредоточила там для борьбы с инсургентами. В-третьих, у Америки нет и вряд ли будет повод для нападения на Испанию, а сама Испания никогда не нападет на Америку, В-четвертых, если Соединенные Штаты совершат неспровоцированное нападение, это вызовет возмущение европейских держав, и Америка окажется в положении изгоя. Барон излагал методично и четко, вероятно, он был из корпуса офицеров Генерального Штаба. Все это верно с позиции европейской военной мысли. Однако должен отметить, что отношение к боевым действиям в с а несколько иное. Там воюют за деньги, если так можно выразиться. В любом конфликте Америка преследует свой финансовый интерес. И сейчас этот интерес высок, как никогда. Если вы прочтете американские газеты за последние полгода, то легко увидите, что обвинения в адрес Испании нарастают. И что за это же время армия увеличена с 30 до 100 тысяч человек. На мой взгляд, это несомненный признак близкой войны. «Зачем тратить деньги штатов на федеральную армию, если не воевать?» «Это какой-то торгашеский подход!» Возмутился фон Зальца. «Именно!» «Знаете, есть злая поговорка. Если вы хотите договориться с американцем, договаривайтесь с его кошельком». «Но у Испании все равно больше сил. Сейчас в колониях свыше 150 тысяч штыков». «Да, но у них устаревшее оснащение. И что гораздо важнее...» Крайне уязвимое снабжение. Испанский флот слаб, а у американцев много новых современных кораблей. Так что первая часть войны будет морская. Блокада, разгром испанского флота и только потом высадка десантов. а п о м я н у т ы е инсургенты будут только рады помочь американцам. Впрочем, они и сейчас получают оружие и снаряжение от Америки. А как же Казиус Белли? Я уверен, Испания его не даст. И это обесценивает все ваши построения. Если гора не идет к Магомеду, я сделал легкую паузу, значит, Америка создаст этот повод. На кону стоят миллионы долларов. Американские денежные мешки не замедлят заказать и оплатить любую провокацию. Знаете ли, это совсем из ряда вон, — картинно воскликнул фон Зальца. Честно сказать, я уже сам пожалел о том, что влез в спор. Но отступать было поздно, поэтому пришлось гнуть свою линию до конца. «Да, таковы реалии. Американские миллионеры, если не сами разбойники с большой дороги, то сыновья или внуки таковых». «Но если вы так уверены, хотите пари?» Барон галантно поклонился. «Я предлагаю, победителю достанется мой поцелуй!» Внезапно перебила его вспыхнувшая Наташа. Публика ахнула. Белевский-старший каким-то образом обратил это в шутку, а я настолько обомлел, что повелся. Мы хлопнули по рукам в присутствии арбитров, Семена Аркадьевича и того самого инженера-путейца. «Смотрите, не подведите!» — не упустил поддеть меня капитан. «Значит, в ближайшее время?» «Вот чего я полез? Вроде в 1898 году, вроде где-то весной, но точно я не помню». Да и бог весь, как тут идут события. Сам-то я наворотить не успел, но мой перенос вполне мог быть частью какой-нибудь большой встряски. Ладно, двум смертям не бывать. В пределах трех-четырех месяцев. Сперва морская фаза, потом сухопутная, потом оккупация. Ну а позже можно ожидать очередной революции в Колумбии с установлением проамериканского режима. Или того проще, про возглашение независимости Панамы от Колумбии. Мелкое государство будет нуждаться в защите, и тут добрый дядя Сэм, исключительно из-за приверженности к идеалам свободы и демократии, поможет маленьким, а взамен попросит какую-нибудь мелочь вроде бессрочного пользования зоной будущего канала. До Спасской заставы я доехал на конке, а дальше, по сложившейся привычке, решил пройтись пешком. Оттуда до Симоновой Слободы, где меня ждали несколько дел, было километра три, полчаса скорым шагом. Зубатовская ячейка на Кожевином заводе ждала лектора. На заводе б а р и сделали пробные надоконные перемычки и кульман. Когда я первый раз увидел чертежников в строительной конторе, я поразился, что они сидят за обычными столами, разве что с немного наклоненной поверхностью. и работают обычными же линейками-доугольниками. На весь чертежный зал не было ни единого Кульмана. Оказалось, что этот привычный мне с молодости и такой удобный инструмент тут еще неизвестен. Я тогда объявил Шухову, что мной еще два года назад была подана заявка на патент, и что производством должна заниматься немецкая фирма Франца Кульмана во в е л ь с г е л е м х а ф е н е Но пока суть да дело, чего бы нам самим не сделать себе такой на пробу. Принцип простейший. Пантограф да угломерная головка, к которой прикреплены две взаимно перпендикулярные линейки. Шухов въехал сразу, несмотря на мой кривенький эскиз, в котором я по первоначалу забыл о противовесе. Но через пару дней мы доработали чертежи и отдали в работу. А уже через неделю с завода сообщили, что было бы не вредно посмотреть на то, что получается, и подправить, если будет нужно. Дорога вела от заставы на юг. Где-то справа была Москва-река, где-то слева, судя по сильному запаху, городские бойни. Шел я там, где в мое время был самый что ни на есть центр города, а сейчас здесь местный МКАД, Камеркалежский вал. Впрочем, московские домики с дощатыми заборами ничем не отличались от таких же патриархальных, но уже замкадовских строений. Теми же самыми были и заснеженные овражки, и крики петухов, и домашние скотины. Большая деревня, вот точно. Такие же домишки встречались по всей Москве. Правда, в пределах бульваров их оставалось все меньше, да и живности в них держали разве что собак и кошек. Ориентироваться приходилось больше по направлению улиц. Если в центре уцелевшие до 21 века здания попадались чаще, то в этих краях почти ничего знакомого еще не построили. Да и табличками с названиями улиц власти не злоупотребляли. Ворота крутицких казарм были распахнуты. За ними на плацу строились кавалеристы, вернее жандармы, Уж больно характерные султаны торчали над полицейскими шапками. В холодном воздухе были слышны неразборчивые команды, топали копыта, всхрапывали кони, лязгали ножны е опряжки с б р у и и над людьми и лошадьми поднимался пар. Симоновский вал, припорошенный свежим снегом, вел меня дальше на завод. Но малость, не доходя до обнесенных валами пороховых складов, У ворот кирпичного, что ли, завода собралась толпа в три-четыре сотни человек. Заметил я и десятка-полтора городовых в отдалении. По мере приближения стало видно и слышно рабочего в коротком пальто или бушлате, стоявшего на бочке среди таких же явных и работяг и работниц и вездесущих пацанов. «Глядите, что делается, люди! С лета сверхурочными замучили, вздохнуть некогда!» «Вроде как дают копейку заработать, да с того заработка и помереть недолго! Шутка ли? По шестнадцать часов на заводе!» При каждом слове изо рта вылетали облачка пара. Толпа колыхалась, слушала и негромко гудела. «А кто на сверхурочных горбатиться не хочет, тем штрафы на блюдечке! н а к о г о т чтоб не артачился!» Покрасневший от холода кулак поддерживал взмахами каждую фразу. «Верно! Верно!» Раздались в разных местах голоса, но тут из здания рядом с воротами появилась группа почище. Видимо, дирекция до мастера. Толпа тревожно загомонила и качнулась навстречу. «Чего вам еще надо, православные? Работа есть, крыша над головой есть, не голодаете!» Громко начал откормленный бородач в шубе и бобровой шапке. «Ага! Гнилье из заводской лавки жрем!» «Хуже скотины!» — выпалили из толпы. «И праздничных дней лишают!» — подхватил оратор с бочки. «Жадность давит, что люди Рождество до святки гуляют. Срезать придумали? По шестнадцать часов ломаешься. Так еще и это! Без отдыха даже лошади дохнут, а мы люди!» «А штрафы? Заболел штраф, не был в церкви штраф, закурил в обед штраф, не понравился мастеру штраф за поведение». Громко заговорил в рабочей казарме, штраф за тишину, что мастеру в голову взбредет, зато и штрафуют. — д а для того вам жилье и построили, чтобы не песни орать, а отдохнуть было где? — снова попытался перебить Бородач. — Ага, построили, да и з жалования за него три шкуры дерете. — А больницу для вас строят? — гнул свое откормленный. — У, сука! — раздался из толпы злой голос. То — То-то что больница! На прошлой неделе троих искалечило, а за месяц еще пятерых, за год семерых похоронили. Больница, т ф у Раньше всех в гроб загоните!» И голос матерно выругался. «А не нравится? Пойди поищи где лучше». «Да пошел ты сам!» Рабочие двинулись вперед и вынесли бородача на тумаках. Тот с мастерами поспешил ретироваться в сторону завода управления, обронив шапку, которую сразу же затоптали. Толпа проводила их свистом, а мальчишки — крепкими снежками. Стоило только первому белому пятну вспухнуть на спине бородача, как толпа заулюлюкала, и еще несколько снежков или дышек попали в подручных, сбив с одного из них картуз. А потом кто-то угодил в окно, расколотив его вдребезги. Люди буквально взревели. и в сторону захлопнувшейся за бородачом с п р и с н ы м и двери полетело уже все, что попалось под руку. Минута, и ни одного целого окна. «Стачка!» — прокричал, надсаживаясь тот самый работяга в бушлатике. «Стачка! Стачка!» — ответил ему десяток голосов с разных сторон. «Надо выборных д да о наказ составить, чего мы от хозяев требуем!» «Точно! Фелька, пиши!» Требования были понятные и простые. Не лишать праздников, не принуждать к сверхурочным, не давить штрафами, исправить опасное оборудование, ж а л о в а н и е выдавать деньгами и вовремя, расценки не снижать. Кто-то заикнулся о школе для заводских, на него шикнули, не до школы сейчас. Также не прошли столовая и читальня, а вот предложение использовать штрафы только на пособия больным, Было встречено одобрительно. Я попытался протиснуться поближе, чтобы лучше слышать, но меня ловко оттерли в сторону трое рабочих. Один по виду вожак боднул меня тяжелым взглядом. — А кто будешь, господин хороший? — Филер? — Инженер Скамов, скотельного завода б а р и А ну побожись. — Вот тебе крест. Пришлось перекреститься. б а р и это была хорошая рекомендация. На его заводе, в отличие от соседей-капиталистов, рабочих не донимали штрафами и платили побольше. Бари! Завистливо протянул один из строицы, крепкий коротышка со здоровенными кулачищами. У Бари хорошо, в обед щ и д а каша от завода, да чай с хлебом от пуза весь день. И ф е р ш а л свой, и работа десять часов всего. Поддакнул третий высокий и тощий мужик, Вот, ей-богу, у него должна быть кличка «Жерть». — А здесь чего трёшься? — продолжил расспросы первый. — Послушать хочу. Да может и подсказ... — Жандармы! Наш разговор перебил истошный вопль. Со стороны крутицких казарм расцой п о д х о д и л а полусотня. Надо полагать, хозяева заранее известили полицию и власти, а те позаботились подтянуть не только городовых, но и кавалерию. — Разойдись! Заорали приободрившиеся городовые «Разойдись по домам!» и двинулись редкой цепью на рабочих, оттесняя их от заводской конторы. Оттуда немедля за спину полицейским порскнули мастера, а следом в каком-то картузе вместо затоптанной шапки и дородный бородач. И вот нет бы ему удержаться, так напоследок скрутил толпе фигу. «Накося вам выкусите! Всех согну!» «На!» — заткнул ему ротком мёрзлой земли, б р о ш е н н ы й сильной рукой. Рабочие заржали, и понеслось. Камни, ледышки, всё, что было под рукой, полетело в сторону ненавистного хозяйчика, задевая и мастеров, и городовых. В задних рядах бабы начали выталкивать пацанов в сторону. Кое-кто из осторожных и сам потихоньку отходил подальше. в с т а в ш е е б ы л о поперёк улицы полусотня, Повинуясь команде, пошла рысью вперед и врезалась в толпу. Засвистели на гайки, в ответ работяги отбивались дрекольем, кто-то курочил забор, выламывая доску. Лошадей били по ноздрям, но куда там? Пеший конному не противник. Несколько стачечников повалили, зацепили и поволокли к конторе. Толпу разрезали на несколько групп. Крепкий мат и свист с улюлюканьем заглушали ржание лошадей. Мгновенным кадром врезался в память тот коротышка, выламывающий из мостовой булдыжник в хрестоматийной шадровской позе. Оружие пролетариата, ети его. Меня толкали, дергали и понемногу выпихнули в сторону одного из ближайших домиков, куда пара жандармов оттеснила в угол у крыльца стайку баб и мальчишек. Один, потерявший в этой свалке форменную шапку и оттого озверевший, давил конем, орал что-то неразборчивое и лупцевал сверху крест-накрест шашкой плашмя. Пацаны пытались сжаться, бабы голосили, но с каждым ударом кто-то падал или оседал на землю, пытаясь закрыть руками хотя бы голову. — Уйди, окаянный! — закричала работница, прикрывая двух ребятишек раскинутыми руками и тут же упала, держась за рассеченное лицо ладонью, между пальцев которой брызнула кровь. Первобытный ужас сковал было меня, но мелькнувшая мысль хотел бороться за светлое будущее. — На вот, б о р и с пробило ступор, и я бросился вперед, еще не понимая, что буду делать. Я схватил жандарма за портупею, и что было сил, заорал. — Прекратить! Немедленно прекратить! — Жандарм обернулся ко мне белым от бешенства лицом и замахнулся. Я отпустил ремни и по наитию со всей силы поддал его под сапог, выбивая из седла. Он вцепился в повод в попытке удержаться, но завалился на бок и грохнулся о з е м Вот тут второй жандарм, ловко развернувшийся с конем, и врезал мне наотмашь. Родившийся в 1890 году Митька выжил, несмотря на голод 1891 года, крепко ударивший по их Шершневу, да и по всей России. Отец, балагур и рассказчик, как и многие мужики вокруг, не крестьянствовал, а жил с отхожих промыслов, все больше землекопом или каменщиком, и в Масальске, где строились мелкие рогожные д да о пеньковые фабрики, И даже в самой Калуге. Да и белокаменная была рядом. Потому сеяли в деревнях все больше коноплю, шедшую на пеньку, паклю да масло. Вот заработков и пережили неурожай. Мать с молодости считалась первой п е в у н ь е й на деревне, и к шести годам м и т ь к а знал все ее песни. Да и как не знать, если пела она долгими зимними вечерами за рогожным станом, а он крутился рядом... стараясь хоть чем-то помочь. р о г о ж и выделывались почти в каждом доме. Кое у кого из танов стояло не один, а два. Натканые собирали местные оборотистые мужики и сдавали на ф а б р и ч к е откуда коноплянная продукция расходилась по всей России. От отца Митька выучился хорошо плясать, сопровождая свои танцы пресловьями да прибаутками. От матери песни играть, от чего потешного мальца Часто звали на деревенские свадьбы, откуда он возвращался поначалу с пирогами, а потом и с пятаком, а то и с гривенником, коли дом был побогаче. Так оно и шло лет до семи, когда отца на стройке придавило сорвавшимся бревном, и он в три дня угас. После похорон в дом зачастили черницы монашки, узнали о Митяевых плясках д да о песнях, и преисполнились жалостью к мальцу, губящему свою душу. Наставлять на путь и с т и н ы й повели в темную курную баню, наговорили всяких страшилок, а под конец, засунув мальчишке за пазуху жабу, выскочили в предбанник и завыли по зверинному. Митяй сам лел и больше часа провалялся в обмороке, а когда оклемался, плясать да петь перестал. Так вот подействовало вразумление. Кончились и невеликие копейки, которые он приносил в дом. Прокормить пятерых детей было ой как непросто. Несмотря на то, что старшая сестра, двенадцатилетняя Матрена, помогала с утра до вечера у рогожного стана, мать все больше задумывалась о том, чтобы отдать девятилетнюю голубоглазую Дашу портнихе в учение. В дом несколько раз приезжали незнакомые люди, о чем-то говорили с матерью, и, наконец, ближе к весне, Появилась круглая старушка в городском пальто с меховым воротником. Умильно улыбаясь, она высыпала на стол горстку каменно-твердых пряников и слипшихся леденцов, и пока Митяй с сестрами и братишкой делили это неожиданное богатство, отсчитала матери денег и велела Даша собираться. Мать при прощании плакала, сестренка тоже размазывала слезы по круглому лицу и пухлым губам. Так вот и увезла старушка Дашу совсем ее нехитрым скарбом на станцию. Больше Митяй сестру не видел.